Мы победили, но мы в пробойнах. Машина стала, обшивка лохмотьев. Валы обломков, лохмотьев обойных. Идите, залейте, возьмите и смойте. Где порт? Маяки поломались в порту. Кренимся мачтами волны крестья. Нас опрокинет на правом борту в сто миллионов груз крестьян. В восторге враги заливают воя, Но так лишь Ильич умел и мог. Он вдруг повернул колесо рулевое, Сразу на двадцать румбов бок, и сразу тишь, дивящая да продажа, нет. Прищурил с чините чинитесь покачива. аршину учись, не научишься плох. Команду усталую берег покачивал. Мы к буре привыкли, что за подвох. Залив Ильичом указом глубокой, И точка смычки причала Найдена, И плавно в мир, строительству в доки Вошла советских республик громаде. Там, где железо, где дерево, Носил чинить пробитое место, Стальными листами вздымал и примеривал Кооперативы, лавки и трески. И снова становится Ленин штурмом, Огни по бортам впереди и сзади, Теперь от абордажей и штурма мы перейдем. Водовой осаде. Мы отошли, рассчитавши точно, то разложился на берег, за ворот. Теперь вперед! Отступление окончено! РКП команду на борт! на столетию что десять лет до ней. Вперед и в прошлом скроется непчик. Мы двинемся в остераз медленней, зато в миллион прочней и крепче. Вот этой мелкобуржуазной стихии еще колышется мертвый язык. Но тихие тучи молнии, выяв Уже нарастание всемирной грозы. Враг сменяет врага пределов, Но будет над миром зажжем небеса, Но это уже полезней проделывать, Чем об этом писать. Теперь Если пьете, если едите, на общий завод ли идем с обеда, мы знаем, пролетариат победитель, и Ленин организатор победы. Революции тяжелые вещи, один не подымешь, согнется нога, но Ленин межравными был первейший. По силе воли, ума рычагам. Столпов империализма непреклонные колонны, Буршуи пяти частей света, Вежливо приподнимая цилиндры и короны, Кланяются Ильичевой республике совета. Нам не страшно усилие ничьё, Мчим вперёд паровозом труда. И вдруг стопудовая песть С Ильичом удар. Если бы выставить в музее плачущего большевика,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 Задрожали вдруг и стали черными люстр расплывшихся огни. Захлебнулся колокольчик ненужный щелк, Привозмок себя и встал калинин. Слезы не сжуешь с усов и щек, Выдали, блестят у бороды на клине.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 на инструмент. И мужичонка, видавший виды смерти в глаза смотревший не раз, отвернулся от баб, но выдала кулаком растертая грязь. Были люди кремей, и эти прикусились губу уродуя. Стариками рассердящелись дети. Как дети плакали Седобороги. Ветер всей земле без и увы, И никак восставший Не додумать до конца, Что вот гроб В морозной комнатеночке Москвы Революции и сына, и отца. Деревни строили с городом рядом, То мужеством горе, то детскими вызвинет. Земля труда проходила парадом, Живым итогом ленинской жизни.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 Часы меняя, путая даты, Как будто не ночь и не звезды на ней Оплачут над Лениным негры из штата. Мороз небывалый жарит подошвы, А люди днюют давкою тесный. Даже от холода бить в ладоши никто не решается.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 Вот затихает дыхание и пень, И страшно ступить Под ногою обрыв, Бездонный обрыв В четыре ступени. Обрыв от рабства в сто поколений, Где знают лишь золото звонкий резон,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 Во мне минута этого самое я счастлив что я этой силой частица что общие даже слезы из глаз сильнее и чище нельзя причаститься к великому чувству по имени класс Снова склоняются крылья, чтоб завтра опять подняться в бои Мы сами родимы закрыли орлиные очи твои. Только к нему к плечу плечом, Флаги вычернив и веками аллея, На последние прощами с лечом. Шли и медлили у мавсорей. Выполняют церемониал, Говорили речь, говорят и ладно. Горе вот, что срок минуты мал, Разве весь охватишь ненаглядный Пройдут и наверх смотрят за паской На черный посыпанный снегом кружок, Как бешено скачут стрелки на Спаской, В минуту к последней четверке прыжок. Замрите минуту от этой вести, Остановись, движение и жизнь, Поднявшие молот, стыньте на месте, Земля, замри, ложись и лежи. Безмолвие, путь величайший оконь. Стреляли из пушки, а может, из тыщи, И эта пальба казалась не громче, Чем мелочь в кармане, бренчащая в нищем.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 Угроба мы людей, представителей, что бури восстань, дел и поэм размножит то, что сегодня видит. Издалека, оттуда из Алова, в Мороз, в Карагуз, чей-то голос, как будто Муралова, шагом. Этого приказа и не нужно даже. Реже, ровнее, тверже. тверже дыша, с трудом отрывая тело, тяжесть, с площади вниз впиваем шаг, каждые с нами отвердыми руками, Вновь над головой свита бысь, топота поток сила кругами, Ширез расходится мир в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 Надо, мол, я уже ста, берите внучика. Не отстает, подай комсомол. Подшефный флот, подымай якоря. В море пора подводным кротам. По морям, по морям нынче день. Выше солнце, будешь свидетель, скорей разглаживай траур урта, в ногу взрослым вступают дети. Раз-два-три, пионеры мы, мы фашистов не боимся, пойдем на штыки. Напрасно кулак Европы задра, Кроем их грохотом. Назад не сметь. Стала величайшим коммунистом-организатором даже сама Ильичева смерть. <музыка> Уже над трубами Чудовичный рощи, Руки миллионов сложив древком, Красным знаменем красная площадь Вверх вздымает со страшным рывком. С этого знамени, с каждой складки Снова живой взывает Ленин. Пролетарий, бойтесь, В последней спадки рабы, разгибайте спины и колени, армия пролетариев, стань стройна. Да здравствует революция, радостная и скорая, это единственная великая война, и всех, какие знала, História